Глава 16. Утро на окраине леса вновь выдалось прохладным. Впрочем, тепло здесь редкий гость. Путник пришёл в себя и смотрел в небо, лёжа на ивовых ветвях, заботливо постеленных молчаньем. Лесновчий тело оружия изредка смотрел сквозь стволы на небо, проверяя канал и принимался снова драть его шомпол. Михлицкий о чем-то горячо спорил с Ростовом на окраине лагеря, размахивал руками и приводил доводы. Ростов понуро стоял, слушал сослуживца, но отрицательно качал головой. Коля снова снимал природу с зоны, ходил вокруг причудливого дерева и выставлял нужный план. Голова у путника кружилась, потеря крови и голод сказывались на здоровье. Сможет ли он передвигаться сам? Сможет ли он передвигаться сам? Такой вопрос мучил его всё утро. Он не желал быть обузой для других людей. Военные вообще могли их просто оставить и идти по своим делам, но что-то не позволяло капитану Леснову сделать такой выбор. Перекусили последний, разделённый на всех банкой тушёнки, осталось ещё несколько сухих калет и пара флажков чистой воды. Практически ничего. Во главе отряда вызвался первый Митекуля. "Ты уверен, что сможешь?" засомневался Малычун. "Да, всё будет хорошо. А ты поможешь идти путнику?" объяснил своё решение Коля. Теперь их путь пролегал через заболоченную местность, где был опасен каждый шаг. Радовало лишь то, что на болоте практически не было аномалий, и крайне не редко встречались дикие животные. Коля срезал ножом длинную палку, чтобы прощупывать дорогу перед собой. Следом за фотографом шёл Мехлицкий. Молча он забросив в руку путника себе на плечо, волок раненого сталкера, который практически не мог передвигаться самостоятельно. Хвости отряда шли остальные. Деревья стали попадаться реже, практически всю местность стали заполнять кочки и глубокие лужи. Идти стало тяжелее. Коля без перестанно поднимал и опускал палку, прощупывая безопасный путь. Вскоре все погрузились в воду почти по пояс. Подник подтягивал раненую руку, висевшую на перевязи, чтобы не намочить рану, которая стала понемногу кровить. Может, лучше вернёмся? предложил Мехлицкий. Он явно был недоволен, что приходится тащиться так медленно да ещё с раненым незнакомцем. Как будто услышав фразу солдата, сзади послышались завывания волков. «Так и преследуют нас, не отстают!» Сквозь зубы сказал капитан. «В болото не полезут», — надеялся молчун. Внезапно слева от отряда вспучился большой пузырь и с громким чмоканьем лопнул, выпустив дымок зеленого цвета. «Это что еще такое?» Из бугона выпал Ростов. Газы, наверное, предположил Молчун, перехватывая руку путника. Грели еле-еле, промокли, да ещё и с неба снова полилась вода. Видимость резко ухудшилась. Николай всё чаще останавливался, приходилось возвращаться назад и снова искать другой путь. Болото превращалось в непролазный лабиринт. Николая привязали верёвкой к лесному который теперь шёл вторым, чтобы в случае чего он смог его вытащить. Прошли ещё около сотни метров, когда Коля вдруг резко обернулся и с полными ужаса глазами проговорил: "Что-то держит меня за ноги". "Что?" только успел проговорить Лесново, как с резким свистящим звуком Коля скрылся под болотной риской. Леснов цепился за верёвку, завязанную на поясе, которая натянулась до предела и внезапно резко ослабла. Он начал быстро тянуть её на себя, но вытащил лишь обрывок. Какого! Только успел вымолвить капитан, как голова фотографа появилась над водой, и он закричал. Молчун быстрым движением перепоручил раненого Ростову и бросился туда. Где только что видел вынырнувшего Николая, Леснов глазами выискивал в воде Колю, но в резке ничего нельзя было разглядеть. Коля снова показался из воды, но этот раз он успел вскинуть руки вверх. Что-то огромное болтало его в воде, крепко держа за ноги. Молчун среагировал мгновенно. Он схватил Колю за воротник куртки и начал тащить на себя, но тварь, что держала его, казалась чертовски сильной. Глаза Коли расширились еще больше, он только беззвучно шептал «Помогите!». Теперь невидимая сила таскала за собой обоих сталкеров. Леснов цепился руками за ремень молчуна, но все равно не хватало сил вытащить Николая. «Помогайте!» — закричал капитан. «Чего стоите, как вкопанные?» Расстав как будто пробудился от морка. И, оставив путника без поддержки, бросился на помощь командиру. А вот у Михлицкого было другое мнение относительно создавшейся ситуации. Он лишь проговорил сквозь зубы «Да пошли вы, не собираюсь я тут умирать». Развернулся и быстро побрел в противоположную сторону. Лишь путник проводил его ненавидящим взглядом и тоже из последних сил, разгребая резку здоровой рукой, поспешил на помощь другу. Коля снова ушел под воду. Выскользнул из мокрых рук молчуна, у которого остался в руках лишь фотоаппарат сталкера. Он машинально забросил ремешок на шею и начал водить руками под водой в надежде ухватиться за одежду Коли. Прошла долгая минута. На поверхности воды больше не было ни всплеска. Все четверо вглядывались в черную муть, но даже спустя пять минут над водой не было никакой ряби. Ли снова вернулся. Взглянув на остатки побитого отряда, и заметив отсутствие одного бойца, спросил: "А куда Мехлецкий подевался?" "Он ушёл", ответил Ростов, пряча глаза. "Куда это он ушёл? Какого рожна?" выругался капитан. "Он давно хотел", признался покрасневший Ростов. "Ещё утром хотел сбежать". "Солочь", проговорил Ельцов сквозь зубы и сплюнул в мутную болотную жижу. Сталкеры еще долго стояли посреди болота в надежде, что где-то покажется Коля. Но чем больше проходило времени, тем больше все понимали, что они никогда его не увидят. «Долбанная Зона!» – разъярился молчуно. «Все равно мы выберемся! Ты не сможешь нас всех здесь похоронить!» Он еще долго кричал, обращаясь к Зоне и склоняя ее... то по матушке, то по батюшке. Ле snow стоял понуро, разочарованный дезертирством своего бойца, но в глубине души где-то согласный с ним. Он уже потерял надежду выбраться живым. Может, в Умихлицкого будет больше шансов выбраться. Сзади отряда раздались выстрелы. Сталкеры обернулись. Судя по звукам, стрелял Умихлицкий. Выстрелы стали тонуть в волчьем гомле и рыке. Раздался последний выстрел, сменившийся нечеловеческими криками солдата. Вот и всё, резюмировал капитан, зачерпнув в руки болотной воды и сполоснув лицо. Скоро и нам кранты. Ростов держал путника. Молчун закрыл лицо руками и тихонько плакал. Лесно взял палку, брошенную Колей, и побрёл искать пути. Что это за твари, что Кольку утащило? Спросил Ростов, единственного, кто мог ему ответить, путника. «Я не знаю», — слабым голосом проговорил сталкер. «Но если мы не выберемся из болота, оно поглотит нас всех». Дальше шли молча. Леснов шел первым. После инцидента с Колей и Михлицким никто ничего не хотел говорить. Все было ясно без слов. Зона по-прежнему заставляла людей показывать свой истинный облик. Путник уже не мог передвигаться сам, и Ростов с молчаливым буквально несли его на руках. Зато местность заметно изменилась. Стали попадаться большие кочки и высокие деревья, признаки того, что болото вскоре закончится. Ещё через час пути сталкеры выбрались на сушу. Хотели развести костёр, чтобы обсушиться на упали без сил. Лесно возрадал оставшийся коалет, и все в полной тишине захрустели сухпайком. И шпутник выпил немного воды и впал в полудрема. «Сделаем носилки и понесем его», — сказал Молчун. Он больше не ходок. Лица всех сталкеров заметно осунулись и почернели. Помимо голода и испытаний, на здоровье здорово повлияла радиация. Леснов периодически посматривал на портативный дозиметр, но говорить о превышении дозы никому не стал. Вряд ли кого-нибудь обрадовала бы такая весть. «Будем идти, пока сможем», – проговорил Леснов и вызвался помогать молчуну изготавливать носилки. «Ростов, теперь ты пойдешь первым. Больше некому, мы понесем раненого». Ростов лишь кивнул. У него не было сил разговаривать, но внутри он верил, что все кончится хорошо. Хотя с детства считал себя слабохарактерным и трусливым, здесь всё для Ростова стало другим. Ему было очень страшно, когда в распределительном пункте он попал служить на блокпост зоны. Страшно было заступать в наряды на охранный периметр, страшно ходить в зону, страшно стрелять. Страшно было всегда. Но в этой экспедиции внезапно страх исчез. После гибели всего отряда Когда Растов понял, что выживание практически не зависит от тебя самого, ему стало удивительно спокойно и легко. Он лишь сочувствовал раненому, который уже был в руках Зоны. Теперь только она решала: жить ему или умереть.